Глава шестая Тем временем на той же дороге Уинтерборн и Грейс Мелбери предавались свои мыслям и чувствам. При выезде из города со всех сторон к ним обращались любопытные взгляды. Молодые люди думали, что Уинтерборн неплохо устроился и гадали о его отношениях с мисс Мелбери. Один Уинтерборн ничего не подозревал. Своих хлопотах он не замечал ни толпы любопытных, ни наряда Грейс и не догадывался, какое зрелище представляют они вдвоем на фоне шертонского пейзажа. До отъезда они успели обменяться несколькими короткими фразами. Грейс никак не могла взять в толк, что кроме Джайлса ее никто не встретит и все время находилась в некотором замешательстве. Когда город остался позади, Джайлз заговорил. «Смотрите, как странно выглядит браунлейская ферма. Все дома и сараи перенесены из низины на холм». Грей согласилась, что ферма и впрямь выглядит странно. Хотя, промолчи он, ничего бы не заметила. В этом году послен так уродился, что они не знали, куда его девать. Продолжал Джайлз, кивая в сторону сада, где выселись груды неубранных яблок. «Да», — сказала она, поглядев на другой сад. «Да нет, вы не туда смотрите. Это же не послен, а яблони. Разве вы забыли, как выглядит послен?» «Боюсь, что да, к тому же сейчас темно». Уинтерборн замолк. Он видел, что Грейс охладела к увлечениям и познаниям детства, Может быть, она также охладела и к нему, и мелькнула у него? Так или иначе, но в то время, как перед его глазами вставали яблони, сараи и фермы, перед ней разворачивались иные далекие видения, столь же простые и невинные, но совсем иные. Широкая лужайка в фешенебельном пригороде веселого города, вечно зеленые листва при свете заходящего солнца, под которой резвятся, щебечут, смеются от полноты счастья прекрасные девушки в изысканных голубых, коричневых, алых, черных и белых платьях, а из открытых окон дома льются звуки арфы и фортепиано. К родителям этих девушек Джайлз обратился бы не иначе, как с почтительным сэр или мэм, по-женски проницательная Грейс Мелбери, не могла этого не осознавать. Она судила с высоты своих двадцати лет, и на ее взгляд скромные фермы не могли идти ни в какое сравнение с рисовавшейся ей картиной. Хотя Джейлс и провел всю жизнь в уединении лесного края, он все же сообразил, что завел разговор на слишком низкую тему, поэтому решил заговорить о самом главном. «Помните...» «Когда-то давным-давно мы дали друг другу одну клятву. Я часто о ней думаю. Я хочу сказать, что если и сейчас, когда вам двадцать, а мне двадцать пять, мы все еще любим друг друга...» Это была просто детская болтовня. «Ах, вот оно что!» — вырвалось у Джайлса. «Я хочу сказать, что мы были тогда детьми». Деликатно поправилась Грейс. Прямота его слов показывала, что он мало переменился. «Прошу прощения, меня послал встретить вас мистер Мелбери». «Я поняла и очень рада этому». От этих слов он, казалось, успокоился. «Мы тогда возвращались с пикника», — продолжал он. «Все набились в крытый фургон вашего отца, коковцы на аукционе, а мы с вами сидели сзади». Темнело, и я кое-что сказал вам. Точных слов я не помню, но вы мне позволили обнять вас за талию, но тут ваш отец, он сидел на передке, вдруг перестал толковать с фермером Боллином и начал раскуривать трубку. Я дернул руку, но огонь вспыхнул ярко. Кое-кто нас увидел, и все стали смеяться. А ваш отец, вместо того, чтобы рассердиться, подобрел и даже как будто обрадовался. Вы уже позабыли об этом? Нет, теперь, когда он упомянул, при каких обстоятельствах это произошло, она, признаться, все вспомнила. Но, боже, я была тогда совсем маленькая. Что вы, мисс Мелбери, разве так можно? Маленькая. Вы сами знаете, что это не так. Грейс в час объявила, что ей не хочется спорить, с дорогим старым другом, и эти слова слетели с ее губ с уклончивостью, в которой всегда есть что-то утешительное. «Те времена кажутся ей такими далекими», — продолжала она, «что если тогда она была подростком, то теперь должно быть совсем старуха». «Вы когда-нибудь пытались взглянуть на жизнь с философской общей точки зрения?» — спросила она. «Трудно сказать», — ответил Джайлз. Его глаза различили впереди темное пятно. Это была карета. «Я думаю, иногда полезно рассматривать себе как лодку, плывущую по потоку среди других лодок, и размышлять о том, как всем избежать крушения, а не только о том, как спасти себя самого», — продолжала она. «Хотите, я расскажу вам о бате или Челтнеме?» «Или о городах на континенте? Я там была летом». «Конечно, хочу». И она принялась описывать города и людей в тех же словах, в каких бы их описала любая другая женщина в Англии любому собеседнику. До того в ее рассказе не было ничего личного, свойственного ей одной. А закончив, весело сказала. «А теперь расскажите». Что произошло в Хинтаке в мое отсутствие?» «Она готова говорить о чем угодно, только не о нас двоих», — подумал Джайлз. «В самом деле образование и воспитание так сильно изощрили ум мисс Мелбери, что она научилась без запинки болтать о чем угодно, умалчивая о том, что знала лучше всего и что ей было интереснее всего на свете, о себе самой». Не успел Уинтерборн довести до конца свой бесхитростный рассказ, как они нагнали карету, уже некоторое время маячившую перед их глазами. Мисс Мелбери спросила, чей это экипаж. Уинтерборн, давно заметивший карету, ни разу не взглянул на нее внимательно, а сейчас, всмотревшись, узнал карету миссис Чармонт. Она катила легко и плавно, и, видимо, вызывала у Грейс куда большую симпатию, Чем отцовская двуколка, в которой ее везли домой. Коли на то пошло, эти мили мы пролетим так, что держись, сказал Уинтерборн, угадав ее мысли, и в подтверждение словам хлестнул лошадь. Старая кобыла мистера Мелбери чуть не ткнулась с носом в задок ослепительного экипажа миссис чармонд Там на козлах рядом с кучером. «Марти Саут», — сказал Уинтерборн, увидев знакомое платье. «Бедная Марти, надо сегодня же пригласить ее зайти. Как это она там оказалась?» «Не знаю, но это очень странно». Так несколько человек, чьи судьбы тесно переплелись, ехали вместе по одной дороге, пока Уинтерборн не свернул на малый хинток, где чуть ли не первым на их пути был дом лесоторговца. Падавший из окон свет выхватывал из темноты белые цветы Лауристина и бликами ложился на блестящие листья лаврового дуба. Отчетливо виднелись комнаты, в гостиной огонь камина отражался в стекле картины книжного шкафа, а на кухне огонь очага плясал на донышках сковородок и кастрюль. «Погодите минутку, я хочу полюбоваться родными местами», — попросила Грейс. На кухне готовился обед. Обычно Мелбери обедал в час, но сегодня отложил трапезу до приезда дочери. Старый шаткий вертел, укрепленный на тагоне, поворачивался при помощи проволоки, протянутой через блок на потолке к камню, висевшему в углу кухни, и в руках бабушки Оливер гремел, как мельничный жорнов. Огромная тень головы миссис мелобери падала на стену и потолок гостиной, но прежде чем Грейс удалось наглядеться на дом, ее присутствие обнаружили, и отец с мачехой поспешили навстречу. Семейство Мелбери относилось к той породе людей, что не любят выставлять на показ сильные чувства. Свойства, обычные у деревенских жителей и резко отличающие их от обитателей городов. По виду ничего не значащие слова надежно скрыли истинные переживания, и встреча Грейс с родными, на посторонний взгляд, была спокойной и сдержанной. Правда, вводя Грейс в дом, отец так забылся, что совсем упустил из виду Джайлса, так же, как, кстати. О нем не подумала и сама Грейс. Молча въехав во двор, Уинтерборн вызвал из сарая, приставленного к лошадям человека, который все свободное время проводил в бесконечных пересудах с другими работниками. Джайлсу хотелось войти в дом, и он вернулся к дверям. Семейство было уже в гостиной, но об Уинтерборне никто так и не вспомнил. По-прежнему там горел один камин, и лицо и руки Грейс, отчего они казались удивительно прекрасными и гладкими. Особенно рядом с лицом и руками отца и миссис Мелбери. Свет проникал сквозь завитки волос на висках, как солнечные лучи сквозь листво. Глядя на дочь, отец изумлялся, как сильно она повзрослела и переменилась за время отсутствия. Уинтерборн все это видел, но, не зная, входить ему или нет, стоял и машинально водил пальцами по полустертым буквам на косяке инициалам прежних обитателей дома, тех, кто в нем жил и умирал. «Нет», — решил он, — «на сегодня хватит. Он не станет входить». Они забыли о нем, о том, что он привез Грейс домой, и все-таки его задевало, что Мелбери так настойчиво желавший, чтобы именно он съездил за дочерью, вдруг отнесся к нему с таким пренебрежением. Джайлс медленно зашагал по тропинке домой, и у поворота, за которым пропадала из виду усадьба лесоторговца, в последний раз оглянулся. Потом он постарался вообразить, что говорит в эту минуту Грейс, и, усмехнувшись, подумал. Ясно, что не обо мне. Он посмотрел в другую сторону и увидел одинокую кровлю и трубу над убогим домиком Марти, и представил себе, как в эту самую минуту она в одиночку сражается с прутьями, горшками и мисками. Тем временем в доме лесоторговца шел оживленный разговор, к теме которого Джайлс Уинтерборн, как он правильно понял сам, не имело никакого отношения. Одной из причин было то обстоятельство, что мистер Мелбери неожиданно для себя увидел, что дочь его вполне взрослая женщина, и так изумился этому открытию, что образ Джайлса, о котором он все же не мог позабыть совсем, отодвинулся куда-то в самые дальние уголки его сознания. Другой причиной был утренний разговор с управляющим, миссис Чармонт, при котором несколько минут присутствовала сама леди. Она давно продала Мелбери лес на корню, а сейчас, когда пришло время рубки, предоставила ему почти полную свободу действий. Как раз об этом и шла беседа в гостиной, в то время как Уинтерборн придавался размышлениям на улице. Мелбери был счастлив, что внес ясность в свои отношения с божеством окрестных рощ и лесов, и эта ясность уравновешивала неопределенность в его мыслях касательно Уинтерборна. «Она мне вполне доверяет», — говорил Мелбери. «Я могу теперь валить, пилить, рубить все, что мне нужно. Любое дерево в ее лесах сам могу назначать цену и вести дела». Видит Бог, на ее месте я так бы не поступил. Однако ее доверие может весьма пригодиться. Хорошо бы ей по душе пришлись наши края, тогда бы она жила здесь круглый год. Да дело не в том, что миссис Чармонт так тебе доверяет. Просто она терпеть не может наш хинток, заметила миссис Мелбери. После обеда грейс взяла свечу и отправилась бродить по комнатам старого дома, в котором чувствовала себя сейчас почти чужой. Каждый уголок, каждый предмет вызывали воспоминания и что-то меняли в нем. Потолки оказались ниже, чем ей помнилось по другим приездам. При взгляде на стены бросались в глаза все их неровности и старомодность обоев. Ее собственная спальня выглядела и роднее, и незнакомее, чем при отъезде. Обитавшие в ней привычные вещицы смотрели на нее с беспомощной неподвижностью, словно в отсутствие хозяйки не раз пытались двинуться с места, да так и не сумели. Над столиком, где горела свеча, когда Грейс зачитывалась в постели до полуночи, на потолке виднелся бурый круг копоти. Она не знала, что отец принял особые меры, чтобы этот круг не исчез во время уборок. Завершив обход своего бесполезно-просторного дома, Грейс почувствовала усталость от дня, проведенного в пути, и легла, как только ее оставили отец с мачхой, заходившей осведомиться, удобно ли ей и горит ли камин. Но стоило Грейс оказаться в постели, как слово словно рукой сняла, и она пожалела, что улеглась так рано. От нечего делать она прислушалась к старым знакомым звукам, доносившимся с первого этажа, потом стала смотреть в окно. Ставня была открыта, как она любила в детстве, и на фоне неба обрисовывались неясные вершины деревьев на соседнем холме. Ниже границы света и мрака, заходившими под ветром ветвями, Мерцал единственный крохотный огонек. Судя по местоположению, он горел в окне дома на склоне холма. Когда Грейс приезжала сюда в последний раз, дом пустовал. Любопытно, кто там живет теперь, — подумала она. Однако дальше этой мысли она не пошла, продолжая лениво глядеть на огонек, как вдруг поняла, что он постепенно меняет цвет. Вот он стал сапфировой синим вот фиолетовым и, наконец, красным. Грейс начала разбирать любопытство, она села в постели и стала внимательно следить за огоньком. Подобное явление привлекло бы к себе внимание где угодно, но в хинтаке, как понимала Грейс, его можно было принять за чудо. В этом краю лесов почти все, что доступно глазу днем или ночью, до сих пор было непосредственно связано с чередованием времен года. И вдруг появляется нечто иное, выбивающееся из их размеренного хода, чужое и неведомое. Грей слышала, что на первом этаже готовится ко сну. Отец ходил по дому и запирал двери на засовы. Потом запели ступеньки, отец и мальчик прошли к себе мимо ее комнаты. Последняя поднялась наверх. Бабушка Оливер. Грейс выскользнула из постели, пробежала до двери и, отодвинув засов, окликнула старуху. «Бабушка, я не сплю. Зайдите ко мне на минутку». Через мгновение Грейс уже лежала под одеялом, а старуха, погасив свою свечу, уселась на край постели. «Что это за свет там, на холме?» — спросила Грейс. Миссис Оливер взглянула в окно и сказала, «Ах, тот, это у доктора. Он все время что-нибудь вытворяет. Вы, должно быть, еще не знаете, что у нас поселился доктор по имени мистер Фитцпирс». Грейс подтвердила, что не знает. «Так вот, мисс, поселился и хочет обзавестись тут практикой. Я-то его хорошо знаю, потому что в свободное время... Хожу к нему мыть полы, с позволения вашего батюшки. У доктора на весь дом один слуга-мальчишка, а сам он холостяк. Я-то его хорошо знаю. Он иногда говорит со мной совсем как с родной матерью. Неужели? Да, именно так. Я его как-то спросил, а чего он поселился в нашем безлюдии? А он говорит мне, «Бабушка, дело простое». Я отметил на карте, где на севере кончается практика доктора Джонса, на юге мистера Тейлора, на востоке маленького Джимми Грина, а на западе еще чья-то. Потом взял циркуль и нашел середину. От середины и есть малый хинток. И вот я тут, бедняга. А чего же бедняга? Он мне рассказал, «Я, бабушка, здесь три месяца, и хоть в обоих хинтаках с окрестностями немало народу, и хоть, говорят, выгодно практиковать в мелких разбросанных деревнях, у меня пациентов что-то маловато. К тому же общества никакого нет, и я прямо с ума схожу от скуки». Сказал и зевнул. «Я бы, говорит, давно свихнулся». Как бы ни книги, да лаборатории и все такое. Я, мол, бабушка, создан для более высокой жизни. И опять принялся озевать. А он, правда, создан для более высокой жизни? Я хочу сказать, он умный человек? Ну нет, какой там умный. Уж перелом верно залечь-то, где болит, нащупает. Особенно если посказать. Но ох уж эти молодые люди! Даже они до моих годов сами увидят, какими умниками были в двадцать пять лет. А еще у него есть философия, настоящая философия. Послушали бы вы, что он мелет. Раз он мне говорит, «Бабушка, с вашего позволения все есть ничто». «Во всем мире есть только я и не я». И еще говорит, что руки у человека не свободнее, чем стрелки на часах. Да, все чудные мысли. Глазами глядит куда-то вдаль, точно на полярную звезду. «Он верно скоро уедет отсюда?» «Да не думаю». Грейс не спросила, почему, заметив, что бабушка колеблется, «Сказать или не сказать?» Наконец старуха не выдержала. «Только не говорите отцу и матери, мисс, и я открою вам тайну», — Грейс пообещала. «Он меня хочет купить, потому и не уедет». «Купить вас? Каким образом?» «Да не душу, тело, когда я помру. Раз как-то я у него убираю, а он и говорит». «Бабушка, у вас огромный головной мозг, а у женщины мозг обычно на четыре унции легче, чем у мужчины». И вот, хе -хе, стал он меня убеждать, десять фунтов пообещал, чтобы, когда помру, получить мою анатомию. А у меня ничегошеньки не осталось, и никто плакать по мне не будет. Вот я и подумала... Что уж лучше, я после смерти удружу ближнему. Ну, я и сказала ему, что подумаю, да, скорее всего, соглашусь и возьму у него десять фунтов. Только, мисс, никому ни слова. Это тайна. Денежки мне очень пригодятся. А кому от этого худо? Разумеется. Только, бабушка, как вы могли на такое пойти? Уж лучше бы я этого не знала. Уж лучше бы... Это верно раз оно вам так не по душе, мисс. Да вы не тревожьтесь. Господи, хе-хе, я еще поманежу его ни год, ни два. Надеюсь, я даже уверена». Тут девушка задумалась так глубоко, что беседа сама собой прекратилась, и бабушка Оливер, взяв свечу, пожелала мисс Мелбери доброй ночи. Грейс не сводила глаз с далекого мерцающего огонька, вокруг которого сейчас роились ее неясные раздумья и мечты. Она пыталась в воображении нарисовать образ философа, таившегося за полночным огоньком. Странно, что, вернувшись из огромного мира в Малый Хинток, она нашла в этом заброшенном уголке средоточие передовых идей поступков чуждых окружающей жизни И тем похожих на редкое тропическое растение, попавшее в деревенскую живую изгородь. Странное пристанище нашли здесь химические опыты, анатомические исследования и метафизические умозаключения. Так она размышляла, соединяя предполагаемые занятия человека, который зажег огонек с его воображаемыми чертами. Но вот ее веки сомкнулись, и она. Уснула.